Анна Князева. Сейф за картиной Коровина. Читает Наталья Волохина. Пролог. Женщина в красном платье мелькнула среди деревьев, запекшимся с гуском крови. Осталось несколько шагов, и уже слышалось прерывистое дыхание, как вдруг за пределами сада пророкотал гром. Дайнека посмотрела вверх, Непроглядные облака затянули небо. Вокруг стало темней и глуше. Опустив глаза, она остановилась, как вкопанная. Мгновение назад женщина шла впереди и вдруг пропала. Прижавшись к дереву, Дайнека огляделась. Из темноты, размахивая косматыми лапами, подступали кустарники. И не было ни малейшего сомнения в том, что стоит только войти в эти заросли, с ней непременно случится самое страшное. Деревья испуганно зашумели, по саду пронесся зловещий гул. Все здесь было необъяснимо враждебным, отчего сделалось по-настоящему жутко. Сквозь шум ветра и шуршание листвы она услышала недовольное бормотание и глухие тяжелые звуки. Будто дух лесной, недовольный ее вторжением, досадливо стучал по земле копытам. Дайнека обогнула кривое дерево и застыла от ужаса. В темноте она увидела странное существо. Его силуэт был неопределенным и постоянно меняющимся. Он то выпрямлялся и вытягивался, то сжимался и замирал у самой земли, издавая при этом тревожившие ее звуки. Вглядевшись. Она едва удержалась, чтобы не закричать. Это был человек, невыразимо мерзкий, похожий на лохматого зверя. И, Изогнувшись, он замер, потом хищно вывернул голову и заглянул прямо в ее душу. «Ужас!» — сковал ее тело, не оставляя ни шанса на спасение. Теперь она знала наверняка. «Здесь происходит...» Нечто противоестественное, чего не в силах вынести человеческое сознание. Но в тот момент, когда надежда была потеряна, возникшая между деревьев прогалина указала ей спасительный путь. Дайнека бежала долго, пока не поняла, что вокруг нее решительно ничего не меняется. Кривое дерево остается на том же месте, призрачная прогалина по-прежнему маячит далеко впереди. Преодолевая вязкое сопротивление воздуха, она отчаянно рванулась вперед, но вдруг поняла, что больше не владеет своим телом. В груди будто раскачивался и стучал какой-то гигантский маятник. Казалось, грудная клетка не выдерживает этих мощных ударов, раскачивается и сотрясается им в такт. Голова кружилась, и была странная уверенность в том, что сознание существует отдельно от тела, которое сделалось таким немощным, что и не претендовало на соучастие. Земля под ней провалилась, из груди вырвался немой вопль, и Дайнека стремительно заскользила вниз, а потом полетела, широко раскинув руки, подобно парашютисту. И издалека доносился Глухой бой барабана, и она уже знала, что время пошло. Дайнека открыла глаза и села на край кровати. Сердце бешено колотилось, комната казалась чужой. Ночное видение ускользало, и ей никак не удавалось его удержать. Запомнились только страх, ощущение беспомощности И предчувствие чего-то страшного, что могло случиться с нею, и чего, проснувшись, она избежала. Напольные часы в гостиной продолжали отбивать время. — Четыре, — прошептала Дайнека, когда последний гулкой звук, выкатившийся из длинного коридора, достиг, наконец, ее комнаты. В доме воцарилась тишина. Утренний свет пребывал с каждой минутой. Ночь уходила. а вслед за ней уползали ночные страхи. В открытое окно доносилось прерывистое, по-утреннему резкое чириканье птиц. Тайнека ощутила себя такой одинокой, словно на всем белом свете не было ни одного живого человека, кроме нее. И только настойчивый, нескончаемый гул притихшего на ночь мегаполиса казалось исходил из самых недр земли, где никогда не замирала, неведомая ей жизнь. В комнату залетел ветерок, прошелся по телу и рассеялся, оставив на коже зябкие пупырышки. Кружевная занавеска еще колыхалась, постукивая деревянными кольцами, когда из двора послышались шаркающие, размеренные звуки метлы дворника. Завернувшись в одеяло, босая, она побрела по темному коридору, включая по пути все, что могло светиться. Сонная квартира, Нехотя оживала и без особой радости впускала ее в свою пустоту. Было немного жаль себя, маленькая и испуганно бредущую по пустым комнатам. Нащупав на стене очередной выключатель, она щелкнула им и задержалась у зеркала. На нее удивленно смотрела заспанная физиономия. Короткие темные волосы смешно распушились над загорелым лицом. Приблизившись к зеркалу так близко, что кожей ощутила холод стекла, Дайнека внимательно разглядывала свое лицо, пытаясь отыскать в нем отголосок ночных видений. Но тщетно. Сквозь золотистую кожу пробивался яркий румянец, указывая на отменное здоровье и неплохой аппетит к жизни. Изящный, слегка вздернутый нос выражал наивысшую степень любопытства. «Не похоже ты, Дыня, на испуганную сиротку!» Слух произнесла она и пригладила пальцем брови. Каштановые волоски в них стекались, как ручейки в реку, и эти две шелковистые речки были безукоризненными по форме, но удивленно приподнятыми от страха, который она испытала во сне. О чем был тот страшный сон, решительно забылась. Дайнека отступила от зеркала и распахнула одеяло. Она хоть и была невысокого роста, имела стройное тело, узкие бедра, Немного широковатые плечи и маленькую грудь. Но это отнюдь не портило впечатление, Она, наоборот. Делала ее похожей на подростка, вносила во внешность пикантную остроту и придавала изысканную завершенность ее облику. «Щучело!» – буркнула она, отвернувшись от зеркала, и проследовала на кухню. Холодильник ничем ее не обрадовал. Упаковка засохшего хлеба и молоко. Дайнека достала стакан. Привычным движением опрокинула молочный пакет, ожидая, когда иссякнет тонкая струйка. И она закончилась на половине стакана. Отхлебнув глоток, Дайнека подтянула гирьку стареньких ходиков. Кошачьи глазки беспечно перекатывались из стороны в сторону. Усы показывали время, без четверти пять. Развернувшись, она уселась на подоконник. В окне напротив стояла женщина в розовом и, прильнув к распахнутой створке, грустно смотрела вниз. Тайнека тоже опустила глаза. Старый московский дом каменным коробом обрамлял тесный дворик. Детская площадка с песочницей и качелями, да пара скамеек, свежевыкрашенных и оттого вызывающих ярких. Вот и все, что могло поместиться внутри этого урбанистического колодца. Жалкие клочки зелени отчасти оживляли безрадостное пространство, но все вокруг было серым и невыразительным. Заметив Дайнеку, женщина вздрогнула и отшатнулась. Ее хрупкая фигурка растворилась в глубине комнаты. Глядя на исчезающий силуэт, Дайнека вдруг вспомнила ужас, который испытала во сне. Отступившие страхи вновь овладели ею. Добежав до кровати, она нырнула под одеяло. Стараясь успокоиться, снова и снова гадала, кто была та женщина, бежавшая по таинственному саду, навстречу обитавшей во мраке нечисти. Кошмар возразился в памяти до мельчайших подробностей. Дайнеку осенило. Это предостережение. Предостережение, адресованное женщине в красном, чье имя ей пока неизвестно. Воображение искало нужный образ, уводя в глубины сокровенных переживаний. Знакомая с детства тоска наполнила душу и было невыносимо оставаться наедине с нахлынувшим одиночеством. Вскочив с кровати, Дайнека натянула джинсы и, бросив в пакет пару футболок, взяла ключи от машины. Вскоре она уже ехала в сторону отцовской дачи.